Глава 22. Каюрри 2. Инит аграрная планета. Внешние регионы. 60883 год от падения социума. Надеюсь, лорд-про, вы знаете, что делаете, втягивая Каюри в грядущий конфликт. Фо Ганди в последний раз обвел взглядом зал в самом сердце центра связи. Типовое рубленое девятиугольное помещение было в меру просторным и могло вместить в себя немного много ни мало три десятка разумных. Для того предназначались расставленные вдоль стен зала кресла, занимающие так много места из-за индивидуальных терминалов с блоками шифровки и дешифровки. Массивными они были из-за дешевизны, но иных вариантов у поспешно отстраивающейся фермерской планеты не было. Вернее, так все обстояло для посторонних, ведь в настоящее каюрянское ядро связи про своего партнера не пригласил бы. Мы уже в него втянуты, столб Фоганди. О нашем сотрудничестве в сфере торговли и перевозок знают во всем секторе. И для империи это тайной точно так же не будет. А с союзниками своих врагов, как вы сами говорили, они расправляются с еще большим рвением. Про поравнялся с органиком, встав напротив пятиугольного постамента, возвышающегося над полом на добрые три метра и усеянным, обеспечивающими наивысшее качество изображения сенсорами. Голопроекторы, рассредоточенные по стенам и потолку, им нисколько не уступали, гарантируя формирование неотличимое от реальности голограммы. Разве что осязаемой та не будет, но это в принципе находится за гранью возможного. А раз так, то я обязан извлечь из этой ситуации максимум пользы для своей планеты и доверившихся мне разумных. Конфликт может сложиться так, что о просто забудут. Уже никто не ставил под сомнение тот факт, что пространство федерации в скором времени схлестнется с империей Гердеон в кровопролитной, жестокой войне. Не раз и не два гегемоны уже пытались выяснить, кто из них сильнее, но итогами этих разборок становился лишь незначительный передел расположения сил в регионах, да локальные катастрофы в системах волей сильных мира всего обращенных в поля битвы. Федерация не граничила с империей напрямую. Так что войны они вели на территории слабых и неспособных дать отпор соседей, по итогу выплачивая пережившим смутные времена королевствам значительные для них суммы на восстановление порушенного. Это пустой самообман, столб Фоганди. Для того, чтобы мы пропали из списка первоочередных целей, Каюрри придется оставить все контролируемые на данный момент системы свернуть ретрансляторы и избавиться от, например, ваших грузов и подчиненных, базирующихся сейчас на поверхности планеты. Будет нарушено сразу несколько договоров, а это потери, как репутационные, так и финансовые. Аналитические программы тактических и стратегических дроидов полагали, что империя почти гарантированно посчитает необходимым взять под свой контроль окружающие Каюрри системы. Вопрос был лишь в том, хватит ли выделенных для этого сил для штурма самой Каюрри, или имперцы не станут рисковать и ограничаться блокадой. Так или иначе но начало войны не сулило ничего хорошего, и изменить это можно было лишь одним способом. Нужно уметь отступать, если борьба может привести к потере всего. Каюрри в ее нынешнем виде не самая привлекательная цель для серьезных сил империи, но кто сказал, что в середине или конце войны все останется так же? Фоганди говорил разумные вещи. Но его видение общей картины значительно отличалось от такового у ПРО и его центра синхронизации. Там, где представитель сектора Горди смотрел и действовал как управленец, торговец и дипломат, не имея знаний и опыта во всех прочих сферах, Палач действовал, используя способность кремниевого разума качественно учитывать неограниченное число условий. Органики, случись им оперировать огромным массивом переменных, начинали ошибаться. Машины же всего лишь увеличивали время, затрачиваемое на вычисления. Это отличие длиной в одну строку было невероятно значимым на практике и горе тем, кто это недооценивал. Музыка Фо Ганди в данном случае оправдывала лишь то, что ему о природе лорда Про известно не было ровным счетом ничего. Как и все, он был введен в заблуждение искусной симуляцией личности и имитацией физических составляющих вроде мозга и части нервной системы разумного, сокрытого в недрах корпуса палача. ПР0 не поскупился на ресурсы для создания этой обманки так что она могла обмануть даже самый совершенный сканер из ныне существующих. «Я не привык рассчитывать на случай, – столб Фоганди, – а ожидание, отказ от амбиций и уже достигнутых вершин ради шанса избежать открытой конфронтации – это именно что слепая вера в удачу. Предвосхищая ваш аргумент, я скажу, что «да», Мой план тоже полон моментов, на которые я никак не могу повлиять. Еще в самом начале своего функционирования в качестве полноценной автономной единицы, PR0 пришел к тому, что некоторые моменты необходимо опускать, упрощая тем самым процесс вычислений. Для выстрела в упор не имеет значения положение Солнца и материал пола. А для корректного распределения вырабатываемой реакторами энергии достаточно сведений о минимальном, среднем и пиковом потреблении, без баз данных, включающих в себя перечень всех электронных приборов и личных данных их владельцев. Сейчас возросли масштабы, но суть, сам подход остался тем же. Но если в одном случае все зависит от императора, его военачальников и обстановки на фронте, то в другом значение имеет лишь происходящее в конкретном субсекторе. Ну и решение пространства федерации, как потенциального союзника каюри, конечно же. А с вашими коллегами, я надеюсь, общий язык все-таки найду. Я в целом очень удивлен тем, что протект-адмирал ответил так оперативно и даже дал добро на сеанс связи с шифровкой на высшем уровне. Это достаточно дорогостоящий в плане используемых ресурсов процесс. Позволить себе работу десятков ретрансляторов в нескольких системах, передающих в реальном времени объемный зашифрованный сигнал и только его – С полной блокировкой всех прочих каналов во избежание утечек было тем проблематичнее, чем дальше от центральных миров пространства Федерации находился конечный абонент. Ведь выделить пять ретрансляторов из двух сотен – это одно, а вот полтора десятка из, собственно, полутора десятков – это означает лишь, что мне выдали небольшой кредит доверия. «Поверили в то, что я могу сказать или предложить что-то, способное заинтересовать ваш сектор, столб Фоганди, на самом высшем уровне?» Дорфоргун повернул голову, посмотрев на замершую по левую руку от него махину киборга. «Лорд Про был при полном параде. Насколько это понятие актуально в отношении разумного», чье тело – это модифицированное шасси серийного дроида-палача. Отполированные металлические поверхности, совершенно новый плащ с гербом Каюри. вот и все, что мог себе позволить даже самый обеспеченный киборг, не желающий стать посмешищем. Извращенцев в галактике хватало, и об этом музик Фоганди знал не понаслышке. Ему лично доводилось встречаться с киборгами, зачем-то облачающимися в одежду. И ладно бы их конституция соответствовала таковой у обычного разумного, но такую роскошь себе позволить могли не все, ведь компактное шасси стоило в сотни раз дороже несколько более массивного. Это-то меня и интересует, лорд Про, ведь если они во что-то поверили, а я не вижу подходящие причины то это может значить, будто я, слепец, не способный рассмотреть что-то важное у себя под носом. Представитель пространства Федерации развел руки в стороны, как бы сились нащупать что-то в непосредственной близости от себя. Но то ли этого чего-то не было, то ли оно было неосязаемым, музыку удалось схватить лишь воздух. Или по ту сторону голограммы находятся разумные, которых сравнительно просто ввести в заблуждение. Вам ведь неизвестно, что именно я им предложил. Да подлинно, нет, но я догадываюсь. Фоганди улыбнулся, после чего перевел взгляд на постамент, контуры которого плавно очертили алые линии подсветки, сигнализирующие о получении ожидаемого входящего сигнала. Насколько близки мои догадки к истине, покажет время. Воистину так. Про кивнул, а спустя секунду алые линии сменили цвет на темно-голубой, запульсировали и погасли, уступив место непосредственно голограмме. На постаменте появился облаченный в стандартный мундир старших офицеров флота Федерации мужчина, лет сорока, невысокий и худощавый. По нему никак нельзя было сказать, что он протект-адмирал целого сектора, и под его рукой находится флот из семи мощнейших эскадр, каждая из которых могла бы стереть с лица галактики и десять, и двадцать каюррианских флотилий без особых потерь. Внешне Херако, мускулистый, крепкий, высокий и харизматичный, куда больше подходил на эту роль. Но ему оставалось довольствоваться местом всего лишь коммодора, пока еще самозваного государства под управлением ПРО. По одежке встречали, но когда внешность по-настоящему отражала суть? «Приветствую вас, лорд ПРО. Меня зовут Альберт Корштраут». Протект-адмирал убрал руки за спину и неглубоко кивнул, оказав собеседнику большую честь. Полы его строгой мантии чуть шевельнулись, а на лице появилась неприметная, блеклая полуулыбка. «Прошу простить меня за поспешность, но канал удалось зарезервировать лишь на 20 стандартных минут, так что в этот раз придется обойтись без расшаркиваний и церемониала». «Так даже лучше! Никогда не любил словесные кружева!» В манере своей личностной матрицы выразив согласие с такой манерой ведения разговора, Про на секунду задумался, якобы собираясь с мыслями. «Я буду говорить с расчетом на то, что потенциальный конфликт с империей перерастет в полноценную войну». Менее чем через трое суток моя эскадра подтвердит или опровергнет информацию об эпидемии и подготовке к ее распространению на территорию пространства Федерации. Далее Моррекон-4, как одна из известных систем, предположительно зараженных неизвестным биологическим оружием, подвергнется атаке пиратов, базу которых уничтожил мой флот, но беглецов добивать не стал. Моя эскадра в это время развернет оперативную базу в соседней системе и будет дожидаться решения посредника Федерации в вопросе с принятием империи помощи Каюрри в вопросе возвращения моррикона в лоно Родины. А в направлении сектора Горди тем временем двинутся захваченные пиратами имперские корабли с грузом в виде зарядов биологического оружия, перехватить которые вам не составит труда, ведь на борту будут мои дроиды. И здесь начинается то, с чем нам понадобится ваша помощь. Я не имею власти в вопросах ведения переговоров, даже если их необходимо затянуть, лорд-про». Органик качнул головой. Эту проблему в дипломатической и торговой плоскостях уже обязался решить мой хороший партнер Музик Фоганди. От вас, протект-адмирал Корштраут, мне требуется список первоочередных к уничтожению в субсекторе осколка целей, а также корабли взамен тех, которые я потеряю в ходе операции. Ну и гарантии того, что в случае успешного поражения некоторой части целей ваш флот займет часть осколка и в дальнейшем будет использовать его в качестве плацдарма. Видится мне, что обмен будет неравноценным. Вашими силами многого не уничтожить. Бунтовщики сохранили корабли и наземные войска, так что от пиратов они легко отобьются. А ваши основные силы прямо укажут на нас, как на заказчиков акции. Протект-адмирал задумался, точно так же, как Хераку обычно, коснувшись ладонью правой руки подбородка. И я уже не говорю о том, что таким образом конфликт разжигает не империя, а мы. Перехват кораблей с таким грузом – это уже достаточно веский повод для войны. Ну а интервенция Федерации в пораженной эпидемией субсектор с точки зрения политики – жест доброй воли и достаточно мягкий ответ на попытку устроить столь масштабную диверсию. Вдобавок, само вторжение дастся куда легче, если моими силами будут собраны разведданные и уничтожены объекты, способные помешать вашим эскадрам. У слушающих палача органиков сложилось впечатление, что Киборг определенно оскалился бы, будь у него такая возможность. Ну а в том, что даже прямолинейным воякам порой приходят коварные идеи, они уже убедились лично. Война неизбежна, протект адмирал Корштраут. И раз все обстоит именно так, Разве не выгодно будет запустить ее шестерни на своих условиях, заняв выгодную стратегически позицию? Это в любом случае очень опасный план, лорд-про. И мне, как минимум, нужно будет связаться с специалистами, так скажем. Ответа прямо сейчас я дать не смогу. Достаточно и того факта, что вы меня услышали, протект-адмирал. А о том, что единолично принять план начала грядущей войны вы не в силах, я, если честно, догадывался. Даже мой единственный коммодор не может принять такое решение, а ведь над ним стою еще и я. А теперь к синтезированному голосу так и просилась ехидная улыбка разумного, который почти добился своего. Кор Штраут посчитал это слишком самодовольным жестом. А вот Фоганди, изображающий из себя молчаливую и внимающую живую статую, одаренную высочайшим уровнем доверия, задумался, прокручивая в голове весь диалог от и до. У такого несвойственного проповедения должна была быть весомая причина, которую музик почему-то не видел. Первые шаги плана не несут для федерации угрозы. И я в любом случае приведу их в исполнение. Но чем раньше будет ответ, тем выше шансы на успех. Я думаю, вы это понимаете. Естественно, лорд-про. И шансы заметно повысятся, если вы перешлете мне детальную информацию по своей <coughs> задумке. А после я задам несколько вопросов, пока есть время. Пакет с данными унесся сквозь подпространство. А Про приготовился, по крайней мере его личностная матрица, внимать. Он уже заинтересовал протект адмирала, считав это в его мимике и речевом поведении. Теперь же оставалось лишь закрепить успех, тем самым повысив расчетную вероятность воплощения амбициозного плана в жизнь.